Поиск и преследование Глава 31 Будьте готовы скрываться Свет провивался сквозь облака, постепенно разгоняя туман в долине. Чентянь не знал, как долго простоял на коленях, не знал, как ему подняться и куда идти. В его голове всплывали воспоминания об учителе, защищавшем его от дождя, о том, как тот качал головой, и о том, как учил его фехтованию на деревянных мечах Фуяо. Движения клинка повторялись в голове раз за разом, хотел он того или нет. В конце концов, все, что у него осталось, это оцепенение и беспомощность, вызванные потерей любимого человека. чэнь напоминал птенчика. Вернувшись после первой попытки взлететь, птенчик с радостью ждал, когда его похвалят, но вдруг обнаружил, что его гнездо исчезло. С этого дня он больше никогда не получит той похвалы, к которой так стремился, даже если когда-нибудь станет исключительным заклинателем. Чинтянь не хотел признаваться в своем страхе. «Это просто одиночество», — подумал он. Только сейчас он почувствовал, что ему нужен враг или что-то такое, что в течение следующего десятилетия Множество десятилетий и даже на всю оставшуюся жизнь даст ему какую-то ясную цель, позволит извлечь из этой ненависти неиссякаемую силу, способную помочь ему двигаться строго по курсу. К сожалению, такого врага у него не было. Учитель видел его насквозь. Он предчувствовал, что именно чинь сделает в момент беспомощности поэтому не дал мальчику ни единого шанса. Ни одно слово не сорвалось с его губ относительно запутанных отношений между ним, Дзянпеном, безымянным господином Бэймином и четырьмя святыми. Он похоронил все эти истории вместе с медной монеткой, не оставив даже зернышко ненависти Чинтяню. Тем самым заставив его выбросить все, на что он мог положиться в попытках подняться после пережитого горя. В то же время, однако, Мучунь Чэньжэнь оставила ему маленький хвостик, Шимэй, которая выла до тех пор, пока не устала. В своем нынешнем возрасте Лужа едва ли могла понять, что на самом деле произошло. Она проголодалась и огляделась в поисках учителя, но не нашла его. Рядом был лишь Шисюн, совершенно не обращавший на нее внимания. Пусть она обычно и была крепким, спокойным ребенком, но от голода она сдерживаться уже не могла так что просто плакала на взрыт однако вскоре лужа обнаружила что в сложившейся ситуации ее плач был совершенно бесполезен поэтому принялась грызть деревянный меч оставленный ее учителем когда чинянь наконец вспомнил о своей шимей лужа имевшая лишь пять молочных зубов уже прогрызла в деревянном лезвие несколько дыр Эти молочные зубы были поистине достойны небесного чудовища. чэнь покачнулся и поднялся, опираясь на собственные колени. Пальцами он разжал ей челюсти. «Выплюнь!» «Ах, ах!» — лужа выплюнула в него две щепки. После этого Чэнь-Тянь отнес ее на берег реки и заставил прополоскать рот. Впервые столкнувшись с раздражением своего шесюна, лужа тут же закатила ему истерику чиняь бросил на нее свирепый взгляд перестань плакать а, -а, -а, -а. протестуще закричала лужица чиняь позволил ей рыдать дальше никак не реагируя он лишь пристально посмотрел на нее какое то время девочка еще всхлипывала рядом с ним пока окончательно не поняла что это бесполезно она не знала куда ушел учитель Поскольку их здесь было только двое, рядом не оказалось никого, кому она могла бы пожаловаться на своего шесюна. Лужи ничего не оставалось, кроме как замолчать, надеясь, что совесть ее третьего шесюна заставит его найти для нее какую-нибудь еду. Даже жирный червяк подошел бы. Чань-тянь спас деревянный меч, острие которого было обгрызано шимей, и тщательно вымыло его в реке. У него не было настроения уговаривать девочку, поэтому он просто положил ее у воды и серьезно предупредил. «Сиди спокойно, не двигайся». С этими словами он закатал штаны до колен и принялся ловить рыбу. У Лужи было одно достоинство. Она знала, как действовать, когда дело касалось ее собственной выгоды. Она быстро разглядела перспективу получения еды в действиях чентяня, поэтому тихо сидела на берегу будто хорошо обученная собака. Однако поймать рыбу оказалось не так-то просто. чинь никогда не занимался этим, когда жил дома, не говоря уже о том времени, что он провел в клане Фуяо. Так что он был действительно плох в таких делах. Каждый раз эти чешуйчатые твари выскальзывали из его рук и время от времени хлестали хвостами, раздирая кожу. День клонился к вечеру. В конце концов, лужа больше не могла ждать. Мучимая голодом и жаждой, она свернулась калачиком, сунула палец в рот и заснула. Стоя босиком в холодной воде, чэнь взглянул на нее. Он выпрямил больную спину и принялся зализывать раны на руках. Учитель сказал, что однажды сможет взмыть в небо и нырнуть в море. Но самым жестоким фактом было то, что он не мог даже поймать рыбу. Он не знал, какие растения в безмятежной долине ядовиты, поэтому не решался срывать плоды и листья. У него не хватило смелости провоцировать животных, так как у него не было при себе оружия, и ему совсем не хотелось становиться для них обедом. Он всегда презирал других, чувствуя, что в будущем наверняка станет могущественным заклинателем. Но сейчас он застрял на месте, в попытке просто раздобыть себе немного еды. Постепенно совсем стемнело. Вокруг было тревожно тихо. Откуда-то из глубины леса донесся вой. Чинтян некоторое время слушал окружающие их звуки и вдруг нахмурился. Он поспешил к берегу, поднял спящую лужу и сжал свой деревянный меч, раздумывая, где бы ему найти укрытие. В мгновение ока вой стал ближе. Звук этот, накатывающий волнами, заставил Чентянина прячься с головы до ног от чувства, что он будто бы находится под огнем. Чентянь больше не смел колебаться. Он схватил девочку и побежал вверх по течению реки. Но, к сожалению, в этот момент черная тень выскочила из леса и приземлилась перед Чентянем, встав у него на пути. В темноте тяжелое дыхание слышалось все отчетливее. Пара зеленых глаз и зловеще поблескивая, уставилась на двух восхитительных детей. Чентянь внезапно остановился. Он отступил назад, выставив перед собой деревянный меч. Кусты вокруг него зашевелились, и остальные волки не заставили себя ждать, плотным кольцом окружив Чентяньи и лужицу. Каждый зверь был размером с жеребенка, и все они, обнажив клыки, смотрели прямо на детей. Лужица свернулась калачиком на груди Чентяня, не смея издать ни звука. Ее родословная королева демонов не сработала в качестве сдерживающего фактора. По-видимому, даже если она и была потомком древнего существа, эти отвратительные звери не испугались бодичоныша. Чентянь старался казаться бесстрастным, он замер в окружении волков с оружием наготове Он знал, что не должен выказывать ни малейшего признака страха, перед лицом этих существ, ведь даже секундное колебание даст им возможность разорвать его Ишимэй в клочья. чинь пошевелил запястьем, готовясь к первому движению деревянного меча Фуяо, и прошептал Лужа на ухо. — Где твои крылья? Унеси нас отсюда! Лужа покраснела. Но то ли из-за того, что от голода она лишилась сил, то ли потому, что была напугана, но пара крыльев выросшие из ее спины, оказалась размером с ладонь. Они были настолько маленькие, что когда они хлопали, их можно было использовать разве что как веер. Сердце Чентяня ушло в пятки. Как и ожидалось, при виде крыльев лужи вожак стаи заметил слабость сердца сердце Чентяни. Внезапно он присел и зарычал, словно отдавая приказ. Увидев его движение, Чентянь напряг мышцы рук до предела. Затем он ощутил порыв зловещего ветра, накатившего на них сзади. Стремительно развернувшись, он, недолго думая, совершил третье движение из долгого полета птицы рух. Сломанный деревянный меч описал в воздухе крутую дугу и ловко ушел из-под когтя, нанося свирепый удар в челюсть зверя. Чень тень много работал над своим искусством владения мечом, по крайней мере, В первых двух стилях он намного превосходил своего Дашисюна, Янджинмина, который тренировался так, будто не придавал этому никакого значения. Глаза вожака волков хитро блеснули, и он поспешно отдал еще одну команду. Два зверя, притаившиеся в стороне, выскочили и преградили Чентяню путь к отступлению. С самого начала состояние Чентяня оставляло желать лучшего. Будучи полумертвым от горя, более и отчаяния, а теперь, стоя под хищными взглядами волков, он, наконец, позволил ярости перелиться через край. Повинуясь дикому порыву, Чентянь поднялся, чтобы встретить зверя лицом к лицу. Этот импульс случайно совпал с его бесстрашием. Его настроение и умение владеть мечом пробуждали друг в друге все самое лучшее. Казалось, что на острие деревянного клинка блеснул свет, и как только полет рук завершился, Чентянь отпустил свое оружие. Это было то самое умение, которым Чентян частенько развлекался. Он ударил локтем по рукояти и протолкнул меч прямо в пасть волку. Кончик меча безжалостно врезался зверю под язык. Клыки вспороли Чентяню рукав, полоснув по его коже, и от запястья до плеча протянулась глубокая рана. Волк дернулся, Заклебнувшись предсмертным воем, но деревянный меч Чинтяня сломался. Тем временем еще один зверь уже протянул огромную лапу к голове лужи. Чинтянь с быстротой молнии перебросил девочку в другую руку и, несмотря на то, что его оружие сломалось, ударил волка по носу оставшейся половиной. Покалеченный, волк повалился на спину, а Чинтянь от удара отлетел назад. Кровь из раны Чентяни испачкала лужу. От ее запаха лицо девочки сделалось бледным, и вся она принялась испуганно дрожать. Но прежде чем Чентянь успел утешить её, он почувствовал, будто шиме в его руке потяжелела. И следующее, что он понял, это то, как его подняли в воздух. Лужица успела развернуть свои крылья в самый последний момент. Без промедления небесное чудовище взмыло в небо, и поднятый ею ветер подбросил вожака волков в воздух. Вожак стаи подумать не мог, что такое случится. Он зарычал и прыгнул, надеясь ухватить Чентяня за ногу. Но, к сожалению, мальчишка был уже вне его досягаемости. Волк рухнул назад и принялся в гневе кружить по земле. Все еще не расставшись с мыслью об убийстве, Чентян бросил взгляд на зверя, залитого лунным светом. Внезапно что-то словно напугало его. Волк согнул передние лапы, поджал хвост и заскулил. С Чентянем лужа едва ли могла улететь слишком далеко. В конце концов, она была слишком мала и быстро устала, потому стоило им преодолеть часть пути, как они тут же начали падать, и в итоге барахтая скатились по холму. Кусая губы, чинь прислонился к оставшейся половине своего деревянного меча и оторвал кусок ткани от одежды, чтобы остановить кровотечение и не привлечь запахом других зверей. Прямо сейчас чинь испытывал острую боль, он весь промок от выпавшей за ночь росы, а его Шимея вовсе не могла позаботиться о себе. Он все еще должен был развести огонь, найти еду, выбрать место, где они могли бы дождаться утра, и постоянно следить за обстановкой вокруг. Пока он шел по безмятежной долине, охваченной сложными чувствами, то обнаружил, что у него совершенно нет времени на обдумывание запутанных отношений между учителем и теми демоническими заклинателями. Более того, времени не было даже на то, чтобы предаваться одиночеству и тяжким думам о предстоящем будущем. Самым неотложным делом на данный момент было выйти из этой долины забрать Шимэя и вернуть печать главы клана Даши Когда люди с берега Восточного моря, наконец, прибыли на остров Цинлун, суматоха уже улеглась. Поскольку мучунь джинь никогда не рассказывал своим ученикам, что за люди живут в этих краях, и не представлял им каких-либо сильных заклинателей, идея потворствовать им, или, по крайней мере, приветствовать их, вообще не пришла в голову янь мину Бурные воды не успокоились. Ян Джин Мин отдал слугам все маленькие лодочки с корабля на поиски Шиди и Шимы. Льюни и Хан собрались в каюте, перебирая стопки книг, которые Чин Тянь взял с собой, в то время как Ян Джин Мин раздраженно расхаживал туда-сюда, инструктируя. «Ищите книги о заклинаниях! Хан не трогай это! Они все еще связаны, он, возможно, не читал их. Поторопись!» «Не торопи меня, я ищу!» «Это, вероятно...» Ли Юнь поднял руку. «Да Ши Сюн, она...» Ян Джин Мин немедленно отбросил книгу, которую держал в сторону, и подошел, чтобы взять ту, что протянул ему Ли Юнь, внимательно просмотрев главы, касающиеся заклинаний слежения. «Какого черта? Это все?» «Что там написано?» спросил обеспокоенный Хань Юань. «Тут написано...» В этот момент в комнату, тяжело дыша, ворвался один из слуг. «Молодой господин, вас спрашивает Джен-Джень!» «Что за шум? Я занят поисками!» Ян Джен-Мин махнул на него рукой, не поднимая глаз, и прочитал Льюнию Хань-Юаню аннотацию главе. Говорится, что следящие амулеты его создатель тесно связаны. «Я вырезал его сам, но с тем же успехом это могла быть любая другая ерунда». Я ничего не почувствовал после его создания. — Что, черт возьми, это за связь? Стоило ли Юни услышать это, как он тут же изменился в лице? — Да, Шисюн, говори прямо, что ты хочешь сказать? — Ты вообще задумывался о том, что следящий амулет, который мы сделали, мог оказаться неудачным? Ян Джин Мин был хорошо воспитан. Через некоторое время он пробормотал. — Но медная монетка... Крайне огорченный, Ян Джин Мин ударил себя по лбу. Это была вина Чин Тяня. Он всегда вел себя так. Хотя я никогда не хвастался, но я доверился этому новичку, даже не подумав. Если бы на этого ублюдка вообще можно было положиться, разве пропал бы он сейчас? В этот момент в каюту вбежал еще один слуга. В руках он держал обрывок ленты. «Молодой господин, они нашли это!» — сказал он в панике. — Я обвязал это вокруг талии лужи. Следящий амулет, завернутый в нее, пропал. Ли Юнь схватил ленту, его зрачки сузились. Мальчишки смотрели друг на друга в безмолвном ужасе. Внезапно к их разговору примешался грубый женский голос. — Заклинание слежения? Что еще за заклинание слежения? Ли Юнь обернулся и увидел Тань Вань Су Чинь Жень. Она выглядела, как утонувшая крыса. Ее взгляд упал на обрывы ленты. — Зачем она пришла сюда? Слегка удивленный, Льюнь поприветствовал ее, как полагает младшему. — Танчжэньчжэнь. Проходя мимо Льюня, Янчжэньин свирепо уставился на того и слуг, кто первым пришел сообщить эту новость. — Почему ты не предупредил меня о прибытии старшей? Какой от тебя прок? вансу равнодушно отмахнулась от него и взяла ленту из рук Ли Юня. Она немного помолчала, прежде чем спросить. «Это ведь вещь не твоего учителя, верно?» В этот момент у Ян Джиньмина кончилось терпение, но так как Тань Ван Цу была в некотором роде старше для них, ему пришлось держать волнение и недовольство. Юноша нахмурился и произнес. «Это наша Шимэй. Она еще малышка, и мы боялись, что она может потеряться, поэтому привязали эту ленту к ней на всякий случай». Пожалуйста, простите нас за то, что мы плохие хозяева, так как прямо сейчас наш учитель отсутствует. Может, вы не откажетесь от чашки чая? Последняя фраза была сказана таким тоном, будто это было вовсе не приглашение, а приказ гостю удалиться. К счастью, Тан Вансу был обеспеченным человеком, не обладающим тонким умом, так что она совершенно не заметила в его голосе неучтивости. Тан Вансу сказала: «Сдавайся». Амулет, созданный тобой, уже должен был разлететься на куски из-за этих двух демонов. Ян Джин Мин промолчал. Она снова и снова твердила об этом. Неужели эта женщина специально пришла сюда, чтобы посмеяться над ними? Порой ему приходилось судить о людях по внешнему виду, особенно если речь шла о женщине, не обращавшей внимания на имидж. «Если только за этим всем не стояла какая-нибудь история...» они в основном относились к людям типа Тан Чин Жень. Индивидуалисты, не способные читать чужие эмоции. Глядя на угловатое лицо Тан Ван Цю, с челюстью шире, чем ее лоб, Ян Чин Мин был подавлен и мрачен, размышляя, как бы отослать ее отсюда поскорее. Но прежде чем он успел решить, с чего начать, Тан Ван Цю перешла прямо к делу, не сказав ни одной сочувственной банальности, будто она была еще более нетерпелива, чем он. Владыка острова Цэн попросил меня отвезти тебя к нему. Пойдем со мной. Ян Джин снова промолчал. юнь хорошо знал характер своего Душесюна. Опасаясь, что он слишком резко выскажется, Льюнь поспешил вперед и вполголоса предупредил Ян Джин Мина. К его удивлению, однако, Ян Джин не прыгал в бешенстве и не выказывал никаких признаков гнева. После недолгого раздумья он опустил глаза и спросил, «Зачем владыке острова видеть нас? Он знает нашего учителя?» Густые брови Тан Вань поползли вверх. Казалось, будто каждый волосок поднялся, как бы говоря. «Это очевидно. А зачем еще?» Сердце Янь Джинмина бешено забилось. Он поспешно сказал. «Но наш учитель пропал. Могу я попросить владыку острова об одолжении? Его уже ищут. Пойдем».